Глава 9 В конце сентября 1632 года пан Бажен Войцеховский получил от главы города неожиданное назначение на пост воеводы Восточной Стены. «Вспомнили, наконец, старого служаку», не скрывая улыбки, произнес пан, когда к нему пришел посыльный с пакетом. Вверенный ему участок тянулся от Никольских ворот до башни Орел. Именно здесь поляки ожидали самого яростного штурма. Хоть и не молод был пан Войцеховский, но ратное дело знал великолепно и твердо держал в руках свой страшный чекан. Зловещи звенели о камне второго яруса крепостной стены его шпоры, когда он шел от Никольских ворот до Орла, туда и обратно сзади не один десяток раз. Поглядывал и ощупывал бойницы, проверял на прочность каждый зубец и крепеж настилы в башне. Все собственноручно. Брезгливый до тошноты, помешанный на чистоте, до приступов ярости, он заставил волонтеров настроить для солдат нужников чуть ли не через каждые 15 метров. Как истинный шляхтич, ненавидящий все русское и особенно безжалостный к крестьянству, он принадлежал к той партии, которая боролась за полное очищение Смоленска от москальского духа. Войцеховский часто любил повторять слова папы Григория IX – произнесенные еще в 1239 году, что схизматики – это те, от кого самого Бога тошнит. Тошнил от схизматиков пана до судорог, и он мстил им за это за вечное свое недомогание на почве лютой неприязни. Партия пана Войцеховского победить не могла, поскольку среди польской знати большинство все же понимало, если сделать Смоленск сугубо польским, то в восстание не избежать, поэтому пану приходилось терпеть, но он не упускал случай отомстить русским, за то, что они вообще существовали, за то, что жили, рожали, пили и ели, вопреки тому, что самого бога от них тошнит. Грозно стучал клюв чекана о красный кирпич стены, позвекивали шпоры, развивались седые кудри, словно позаимствованные у самого красивого демона. Пан Войцеховский хотел войны, мечтал о ней, видел в самых сладких снах, как убивает ненавистных русских схизматиков, Топит в их собственной крови, душит голыми руками, расчленяет на плахе. От зари до зари готовился польский воевода к битве. Приказал даже соорудить рядом с воротами небольшую пристройку, чтобы отдыхать днем. Домой возвращался лишь на ночь, а точнее на несколько часов. К нему вдруг опять вернулись молодость, задор и былая сила, когда он мог не спать сутками, а если ложился, то на три 4 часа. Сердце его бешено колотилось от предчувствия любимого дела, Душа пела от радости и предстоящего полета над полями, усеянными трупами москалей. Он яростно сражался в успешной кампании двадцать с лишним лет тому назад и в числе первых ворвался в осажденный город. Даже когда Смоленск сдался, Войцеховский не желал останавливаться, ему хотелось перебить всех жителей до единого. «Ах, какие были времена!» — протянул воевода, сладко позевывая и затушил свечу. «А какие еще настанут!» Еще одна ночь готова была погрузить его в мир, где сбываются сокровенные мечты и грезы в пространство вещьих сновидений. Он даже не понял, явь это или уже нет, когда тяжелая штора чуть подалась в сторону, и из-за нее вышел высокий человек в черной одежде. Пан лишь улыбнулся и попытался поприветствовать непонятное явление, и вдруг толстая веревка едва не разорвала рот, впившись в губы. «Тихо, пан, орать будешь язык вырежу». Проснувшийся в Ицеховске неистово замычал и бешено замотал головой. «Тихо, говорю! Вот так, полежи смирно!» «Сав, можно мне? Вот он, чекан ты его!» Тише поднял тяжелое оружие и покрутил в свете луны. м, -м, -м ладно — Сава отвернулся, продолжая натягивать концы веревки. «Слышь, пан, убивать мы тебя не будем. Сам помрешь, а перед смертушкой поразмышлишь кое о чем. Давай уже, тишка!» Тише взял чекан в обе руки, замахнулся, коротко так, чтобы ударить, не сразу насмерть и ахнул. Под нательной рубахой и воеводы треснули ребра. Войцеховский захрипел, безвольно сползая на подушках, попытался поднять голову. От этого жилы на шее вздулись до невероятных размеров. «Лежи, пан, а мы пойдем по-тихому». наклонился к пану и бегло кинул тому крест на лоб. «Сав, а чекан хорош, я возьму». «Чекан возьми, а мародерствовать не дам». «Да я и сам не хотел, только вот мать и пару монет возьму. Я тебе возьму, дурья тыква!» «Чего ты, Сав? А сам не разумеешь, чего? По этим монетам тебя искать-то и начнут, как мать твоя объяснит приставам, где она их взяла». «А, понял, вот и понял он, тетерь в безмозглой». «А венгерку? Оставь, чего ты с ней делать будешь? Пошли уже!» Савва незаметно для тиши сунул за пазуху кошель пана, и, отодвинув штору, распахнул окно. В небе стояла полная луна, окруженная со всех сторон мириадами низких ярко светящихся звезд. «Благодать-то, Господи!» — сказал Савва и перемахнул через подоконник. Воеводы Войцеховского хватились к обеду следующего дня, когда стало ясно, что стряслось что-то из ряда вон. Побежали к нему домой. Пан лежал на полу, белый как саван, седая грива разметалась по сторонам, Открывая розоватые проплешины, черты лица заострились, из провалившихся потемневших глазниц тянулись длинные борозды от слез. В груди булькало и отчаянно скрипело, вокруг порванного рта запеклась кровь. Понять его речь не представлялось возможным, только одно удалось расслышать про какого-то черного высокого человека, но и этого было достаточно. — Сав, ты куда собираешься? — Тиша сидел на лавке возле печи и довязывал лапти. — А куда и гору Все тебе знать надо. — «Сав, да сдался тебе этот пан молодой. Ты вон, глянь лучше на Феодору. Чего мы ей исправили?» «Феодора?» — позвал тише Из-за печи, где обычно в русских избах располагался женский закуток, или, как его еще называют, бабий угол, вышла девушка, одетая в ладный льняной сарафан, перехваченный в талии расшитым кушечком «А с чего ты решил, что ее Феодорой зовут? Девка-то вроде как онемела еще до нашего появления. Так у нас в деревне всех немых и глухих баб Феодорами кличут». Эх, а мужиков таких как жо? Кузьми, ну ты лучше на обнову посмотри, ишь ведь ладно-то как. Ишь ты, красота Савва одобрительно покивал, но потом словно ошпаренный вскричал. «Где взял, тишка, елда лусячья?» «Так я это...» — тише попятился. «Ей ведь вон уходить-то не в чем, а вот еще и лопоточки для нее вяжу. Глядишь, и заговорит девка, заговорит, куда ей деваться? Правда, Феодорушка?» но девушка опрометью бросилась за печь, испугавшись его голоса. — Отзялись вы оба на мою голову. Сава тряхнул волосами и уставился на икону. — Стащил, значит, где-то сарафан. — Да на ярмарке. Я потихоньку. Сав, ну чего правда, девки то в тряпье ходить? — И верно. Ну, стащил и ладно. — Но теперь еще все запрещаю. — Так я и не собирался, взбодрился тише. Сапожки Сафьяны присмотрел. добрать да не стал, решил. Сам лопоточки свяжу. «Обмотки, то есть. Глядишь, пока не замерзнет девка». «Сапожки, сафьяны! Ох, лихоимец лишачий!» «Савва аж привстал на месте. Да говорю ж, не стал брать, а вот мог бы. Ели сегодня?» «Да, каша вон и тебе на печи горячая еще. Будешь, сав?» «Давай, пожамкую немного. Ну ты это, понял, тишь из дома не высовываться более опасно там сейчас». Кругом солдаты и приставы, людей будто всех повымело. Выйдешь, сразу заметным будешь точно перст. Мне бы вас переправить за стену как-то. Феодору давай переправляй, а меня не надо, я с тобой останусь. А она куда одна пойдет? Ты подумал, девка не говорит совсем ничего. Вот ведь не люди кто их таких на свет ружает только. Беда мне одна с вами. А неужели, ежели бы меня не было, ты бы Феодору там оставил?» Да не в жизнь не поверю. Ну, Савва глубоко вздохнул и понял, что ответить нечего. Так что ты нас во всем не вини, а мы тебе еще ой как взводиться можем. Да, по пану ты хорошо стукнул, отлегло трохи от за батю Вроде и полегче становится. Все ж нет теперь на душе такого, что кругом одни людоеды, и на них наказание приходит. Приходит. А куда ж ему деваться-то, Савв? А ты мне не дорассказал про себя, помнишь? Мы еще там остановились, где тебя отец поиси из реки вытащил». «Хм...» — Савва улыбнулся. «Помнишь, значит?» «Да как не помнить?» — Тишин нетерпеливо заерзал на лавке. «Мне даже снилось однажды, как ты с волком борешься. А я вот волков только и издали видел. Как-то раз мужик один из соседней деревни поймал сразу двоих — волка и волчицу. Привез в мешках, построил для них загородку. Вот мы и ходили посмотреть. Интересные они твари». Недаром же, говорят, волка ноги кормят. Они все время, пока мы на них пялились, ходили друг за другом кругами. Так ни разу и не присели. Поначалу-то страшновато, конечно, но потом, когда присмотришься, так даже жалко их становится. Волка пожалел. Они те парень, в лесу такую жалость устроят, что забудешь, с какой стороны у тебя ноги растут. С какого места ты хотел сказать? А ты не поправляй, умник тоже, ишь, выискался». — А то вот возьму и не буду ничего рассказывать. Раз говорю, с какой стороны, значит, что я имею в виду? — Ладно, ладно. Со стороны так со стороны. Или шаг бы с ими ногами-то. Может, Федору позвать, а что пусть слушает? Все же истории полезными бывают. — Так и пусть слушает, — Савва пожал плечами. Тише поудобнее пристроился на лавке, подпер кулаком подбородок и выкатил на саву свои бешеные синевые глаза. Дескать, давай, сказывай. Монах покрутил в пальцах кончик бороды, отхлебнул воды из плошки и начал. А застудился я тогда шибко. Как из воды вылез, помню, помню и как старец сказал, что зовут его Паисием. Дошли, стал быть, до его каморы, но мне уже тогда худо начало становиться. Перед глазами круги разноцветные поплыли, во всем теле озноб заходил, до да такой, что зуб на зуб не попадал. Вроде я даже ушица хлебнул, но потом рухнул прям там, где сидели. Сколько я так провалялся, то мне и не ведомо. В себя пришел, когда мы плыли в лодке по какой-то реке. Я на корме под шкурами, а отец поисий на носу. Видел только его спину широкую и прямую. Она для меня тогда словно щитом была. Хорошо было за ней прятаться». Полежу сколько-то с открытыми глазами и снова проваливаюсь, и никаких снов, одна ночь беззвездная. Когда в другой раз глаза открыл, увидел по берегам реки серые высокие скалы, таких в наших местах не бывает. Отец поисий как стоял с посохом на носу, так там и вновь оказался, точно и не сходил с места. Помню, спросил я его, «Отец поисий а где мы ходуем, по каким водам?» Он обернулся, а в руках у него вот этот самый посох, «Лежи уже тихо, силы не трать!» Вот весь ответ его был. Я попил чего-то жирного и вкусного, хотел добавки и спросить, но Паисий сказал, что много нельзя, дескать, 18 дней, ничего толком не ел, а только в бреду лежал, кишки могут завернуться. Пока он мне эти слова говорил, я опять заснул, и сколько проспал, сказать не берусь, но очнулся уже почти здоровым. Только тело стало как пушинка. Все ж, видно ли дело, Чуть ли не месяц ничего не есть. Пристала наша лодка к берегу, сошли мы на твердую землю. Поисий собрал тому на меня глянул и помотал головой, мол, нести поклажу тебе нельзя. Двинулись мы потихоньку. Места, скажу я тебе, диковинные, всюду горы, заросшие лесом. Лес тамошний на наш не похож, много лиственного, хвоя тоже имеется, но не так, чтобы очень, а лишь кое-где». В общем, шли мы долго ли, коротко ли, не знаю. У меня тогда селенок совсем почитай не было. Каждая пройденная верста далью несусветной казалась. Наконец пришли к небольшой кеновии, в которой два десятка монахов послушничали. Паисия в той кеновии по всему, видать, знали неплохо, поэтому дали нам телегу с конём и монахов в сопровождении. Далее поехали мы по дремучей лесной дороге. Дорогой это не шибко назвать можно, но телега проходила, а коняга тянул нож уверенно и шел неторопливо, но ходка. В пути мы дважды останавливались на ночевку, спали все в труем под телегой, навесив по бокам войлок. Костерок не тушили, а напротив монах, сопровождающий то и дело, отодвигал конец войлока и подкидывал дровишек. На третий день дорога кончилась, вот так просто стало тропкой. Монах сказал, мол, приехали, дальше нужно идти пешком. За эти два дня я заметно укреп и попросил Паисии дать мне какую-нибудь ношу. Получив небольшую котому с сухарями, я даже себя человеком почувствовал. Двинулись мы в чащу, далее вдвоем. А монах, развернув телегу, покатил домой. Шли мы, продираясь сквозь кусты и буреломы, несколько часов... и ни одной живой души не встретили. Ни зверя, ни человека, хоть бы где птица шарахнулась, ничего, только лес, лес, лес. Неказистый и приземистый, скажу, показалось мне тогда, что и недобрый, словно врагов каких встречал. Спросил я батюшку, мол, где ж мы оказались? А он и говорит, что у большого камня Урал, одним словом. Я ведь сразу обратил внимание, что все, кто живет на этом Урале, не шибко кто разговорчивые, К незнакомому всегда с опаской и даже с рождебностью некоторой. Это у нас парень на холмогорье любому рады, а у них, видишь, не так совсем. Это я все к тому, что люди везде разные, хотя одного порой языка. А коли люди определенного склада, то и все вокруг на них похоже. Вот и лес этот, по которому мы долго шли, тоже весь себе и даже, я бы сказал, набыченный. Чего смотришь? Понятное дело, что тебе интересно». Бабы там шибко красивые, но на чужаков не больно поглядывают. Скажу так, как и ихние мужики из подлобья косятся. Это не то, что тебе на Смоленске, где не на своего раззявятся и уже готовы сердце вывернуть. Там нет, на первой местные свои, а с чужим поаккуратнее. А что на Холмогорье? У нас тоже бабы к чужакам не особо, но и не лютуют, правда. если хороший, то и давай дружить, заходи в круг». «Своим будешь, а худой коли так и жердины прогнать могут. На Урале же не так, хорош ли, худ ли, а ежели чужой, то обходи подальше, а вот ежели свой, местный, то и худого прикроют. Вот такие они». Да, это я отвлекся. Шли мы, и вдруг деревья словно шагнули в разные стороны, и открылось диво какое-то. «Я вот сколько живу, а в толк никак взять не могу, как такое может Господь сотворить?» Вот мы строим терема резные, дома каменные в несколько ярусов, кремли возводим, пушки вон придумали, и железо, чего только не делаем, и так возгордились по этому поводу. А вот то, что я увидел, мигом заставило меня подумать, насколько же мы слабы в своих умениях, вознесли себя до непомерных высот, а сами пыль и прах. Как открылись каменные творения Господни очам моим тогда, Так по сей день я их вижу, стоит только чуть задуматься. Представляешь себе? Такие кругом поднявшиеся к небу исполинские создания, похожие то на огромный гриб, то на грозный хравцузский замок, то на древний дикарский храм времен царей египетских хвараонов, то на спящего старика, из живота которого выросло скрученный винтом дерево, то на рыбу осетра, раскрывшего пасть, то на волк серого, на котором Иван Царевич катался. И все там, а по-разному может обернуться. С какой стороны подойдешь, то и увидишь. А может и такое открыться, только одному тебе понятно А еще пещеры кругом, большие, малые, средние, которые иногда соединяются между собой коридорами узкими, со скользкими высоченными стенами, Но, бывает, и не соединяются. Коридоры сами по себе, а пещеры сами. Вот в одной из таких пещерок меня отец Паисий оставил лежи, говорит. Тут-ка, отлеживайся, а я молиться пойду. Лежу я под шкурами, на костерочек смотрю в мыслях своих. Далеко улетаю, вот уже темнеть начало, а батюшки все нет. Незаметно для себя я и задремал сначала. В тепле-то подразморила малость. Но воспрял, решил проведать монаха, да где там нос высунул наружу а там холод русал чепрям и тьма хоть глаза колей ну я обратно под шкуры думаю уж лучше здесь дожддуся лежал лежал да и опять провалился в сон а ежели вернее сказать то полетел точно на крыльях и открылась мне страна неведомая небо в ей синее присинее из земли деревья разные растут а на них плоды и ягоды и по всему видать на вкус они преотменные одним словом Сады кругом райские, холмы зеленые да пушистые, травы сочные, поля ладно вспаханные и аккуратно нарезанные, словно пирог рыбный. Лечу я дальше, и вдруг подо мною, словно на ладони у Херувима, возник град красоты невиданной. И такой он был большой и многолюдный, что ж дух перехватило. Отродясь, я не видел таких зданий, таких творений воли человеческой». Высокие домины во много этажей, в которых жили словно в муравейнике люди, перемежались пышными дворцами и храмовыми сооружениями, и все это утопало в изумрудной зелени. Но еще меня поразили огромные, круглые и полукруглые строения. Внутри них будто на ступенях сидели люди, одетые во все пестрое, неистого крыльчали, размахивали руками, Перед ними в центре этих кругов бились на мечах другие люди. И не только промеж собою но и против зверя разного. А еще я видел ладьи, подвозившие товары и людей, опять же почему-то закованных в цепи. О ладьях этих хочу сказать, что были они шибко огромными. С каждой стороны из бортов в три яруса торчали весла, а носы, похожие на клювы сатанинских птиц, терзали и вспахивали волны. Я сразу смекнул, неспроста, но сыто такие острые. Наверняка, чтоб дырявить чужие ладьи и пускать их под воду. Вот летал я так над градом этим волшебным, и вдруг вижу, гонят куда-то горстку рабов презренных, а на спинах этих рабов по кресту деревянному. Я уже тогда знал, что Господа нашего Иисуса Христа распяли римляне, и, как думаю, ведут на казнь. А потом стали этих рабов мучить муками жестучайшими, да прибивать к крестам прямо гвоздями сквозь руки и пятки, а кресты те ставить на высоком открытом месте. Тогда я и зашептал, помню, «Господи, покажись мне, который из них ты будешь. Не пойму я, Господи, откройся». И тут точно на крыле подвезли меня к одному кресту, и увидел я Бога нашего. Сразу меня будто цепью перетянуло. Не таким я себе его представлял. И на иконах не таким видел, и на фресках по стенам церковным. Совсем не таким, совсем. Вот вы думаете, он красивый, да с бородой ладной? А нет, не угадали. Висел передо на кресте, дергаясь вверх-вниз, тощий человек, сплошь выпирающие кости и обтянутые кожей ребра. Но не то главное, что кожа до кости, а то, что был он черного цвета, как сажа прям. Одни лишь белки больших глаз быстро и страшно вращались от нечеловеческой боли и текли из него внутренности по кресту. Еще помню, повернул он лицо ко мне и говорит, «Не ищи себя здесь, опознавай через прошлое». Хорошо запомнил я эти слова. После них сразу и проснулся. Трясет всего, точно в лихоманке, а вокруг уже утро розовое и такое баское дородное да что... Поблагодарил я Бога нашего, что живу здесь, на земле своей, а не где-то в краях далеких добосурманских, не среди нехристей заблудших, а промеж своими православными. Радостью меня всего обуял тотчас. Откинул я полох, выбрался из пещеры и побежал на высокий камень. «Вот», — говорил я давеча про то, что камни некоторые на грибы-боровики похожи, «на такое и поле, зная, что наем отец Паисий должен молиться». Наверху увидел полусухую сосенку, скрученную, словно ее отжимали. Ну, вот как после стирки белье, отжатое да на холоде оставленное, а к сосенке посох прислонен. — И что дали было? — тише гулко сглотнул. — Ты давай, сказывай. — А че дальше? — Походил я по тому каменному городу, — покликал отца Паисия, да быстро понял, что бесполезно. Я еще раньше каким-то предчувствием понял, когда только подходил к сосенке, что не увидеть мне более Паисия. Но на всякий случай подождал его сколько-то, да и по правде, ежели уходить мне оттуда бы совсем не хотелось. А красиво там. Помню, как стою на вершине одного того чудного камня и смотрю на закат. Я таких красок отродясь не видел. Да и не в красках парень делал-то вовсе, а стали возникать предо мною в этом закате разные силуэты. То дома, то дороги, то огромные лица, словно это кто-то для меня вертеп устраивал или как его, ну, театру в общем. Слышал, есть такое место? Театру называется. Слышал, кивнул Тиша, у нас вона паны такое любят по праздникам в деревнях устраивать. Всех девок красивых зазовут туда и давай их там размалевывать, по-всякому донаряжать. Ну и не только девок, а всех, кто умеет собой всякие фигуры показывать. «А как все это называется, помнишь?» — сава по-доброму хмыкнул. «Э, вот боюсь я не то смолоть!» — тише почесал затылок. «Все это и называется театру, где по рулям люди играют разные пьесы, а ты фигуры показывай, темнота. Вот уж ладно, темнота, а сам косы литовки не видел, трудясь. А еще я тебе про чекан сказывал, — обиделся тише Да сказывал, сказывал, не серчайте на меня, Тимофей Степанович». Ты, Даль, то давай веди, крюш начал. Полюбовался я всеми этими картинами в закате, да ведь и решать чего-то надо. Взял посох Паисия и Бьерна, поплевал в ладошки, да и потопал обратно по той же тропке. Уже совсем темнеть начинало, когда снова вышел я к дороге. И вижу, стоит себе та самая телега, только в ней не тот монах, что нас привез, а совсем другой. Маленькой, сухонькой. Про таких говорят еще, что они по маковкам трав ходят и стебли не нагнут. Говорит мне этот человек, что зовут его Игуменом Серафимом. М да, сава на минуту приумолк, о чем-то задумавшись. голос у него легкий такой, без единого скрипа, и велел он мне садиться в телегу. Ехали мы всю ночь, не останавливаясь, и не было у нас ни лучины, ни пучка, чем дорого осветить. А ведь ни разу не споткнулись. Это меня тогда шибко поразило. Оказались мы опять в той киновии... А потом Савва кивнул на посох. Все и началось. Об этом уже чего рассказывать. Стали из меня бойца делать. Каждый божий день, до да помногу часов, занятия разные с оружием, но более всего вот с ним, с посохом. Так и потекло времечко. Послушничал я без малого четыре года. А в погожий день, по весне, подозвал меня к себе отец Серафим и сказал, чтобы я возвращался домой. А потом, когда угодно Господу будет, Он, дескать, сам знак пошлет. И снова ждали меня реки и дороги, плыл я обратно в новгородской ладье. Так и не понял, ни то с разбойным людом ни то с купцами, такие они эти новгородцы. Плыть долго пришлось, порой по нескольку дней на берегу сидели, и был среди них человек по имени Кулупай Горбатый. Горбик-то у него и впрямь был, но еле заметный, и слыл тот Кулупай знатным кулачным бойцом, У него тоже подучился, особенно скашивать противника ногами. Да много чему. Так, ни шибко и не тихо, указался я в родных местах. И первым делом пошел свою семью навестить, чтобы заодно опять и попрощаться уже на всю жизнь. Отца в живых не застал, опочил он несколько лет назад. Аленка вышла замуж и где-то жила своим хозяйством. Но решил поговорить я с Параскевой. второй женой отца, мачехой моей, стал быть. И вот что она мне поведала, после того, как забрал меня дядька Кобьерн к себе выхаживать. Батя мой позвал в дом ее, Праскеву. И вроде живи не тужи, хозяйство подымай, но сманил один заезжий его с собой до большого камня, дескать, есть там а золото и камень недрагоценный, а еще есть места, где бог всем, кто просит, здоровье дает и долголетие ну, прям молодильными яблоками сыпет. И вернулся он оттуда, весь какой-то скрюченный и шибко хворый. Ни золото, ни здоровье, только тело, словно наизнанку вывернуто. И подумалось мне, не в том ли каменном городе батя мой побывал? давича говорил я, как видел деревца, словно по спирали завернутый и ссохшийся. Стало быть, не для всех то место спасением является. Кого-то ведь эдак и в гроб загоняет. А вот как оно выбирает, кому силы дать, а у кого отнять неведомо. но ясно увидел я, как стоит мой батя на самой верхотуре камня и крутит его неведомая сила. Сказывает от зла-то человек, шибко чахнет, вдруг обронил тише. Правду сказывают, подвел черту монах. А потом ты кудыш? Потом пришел я в одну соловецкую киновию, где братья делали пушечки, из чугуна их отливали, из дерева мастерили и даже из кожи, Послушничал я промеж их еще пять годков, были и бойцы знатные, всюду я хватал знаний рукопашного боя, а Господь, видишь, как уготовил для меня и пушечки, и пищали, и из лук тоже бить научил. А все это защита веры и земли, вот как ты думаешь? Почему человек молится? Чтобы Бог услышал? Нет, парень, человек молится, чтобы Бог «В его зашел, да осветил бы его душу слабую, сердце хрупкое укрепил». Неожиданно раздался глухой стук в ставне. Ударили два раза коротко, и один длинный. Савва встал с места, бросил. «Сидите уже, тих, я сейчас!» И вышел за дверь. Вернулся через несколько минут хмурый и озабоченной. «Так, робятые!» — глянул на Тишу. «Уходим от сель, приставы начали здесь все прочесывать». «А ты вот, Келя, знаешь!» — тише завертел головой. «А много зна хочешь знать!» Я тебе в кудах толку оберну». Из-за печи вышла девушка, в бледных пальцах она теребила рушник. «Я, я, я», — попыталась вымолвить. Но нижняя часть ходила ходуном, голова тряслась, зубы мелко стучали друг о друга. «Говори, говори, милая, сейчас получится», — Савва шагнул к девице. «Я, я, не не, не Феодора, я ма Марьюшка», — весело спросил монах. «Нет», — замотала головой. «Марфушка». «Марфушка, вот и ладно, вот исправил все Господь. Давай-ка теперь, Марфушка, быстро собираться будем, не ровен час».